Глава 4. Лили. Сколько раз он уже говорил, «Нам все равно, откуда ты родом. Для нас это не имеет никакого значения. Я люблю тебя такой, какая ты есть». Разумеется. Мне, вышедшей из другого круга, оказаться среди них значило поменять все. И это многое объясняло. Различия, дискомфорт, чувство смущения. Почему, каков бы ни был наш воскресный досуг, Я чувствую себя невеждой. Не знаю, как отличить лисички от похожих на них поганок, а белые грибы от подберезовиков. Не умею нырять или ловить рыбу. С трудом выношу походы. Не умею ездить на велосипеде по ровным асфальтированным дорожкам. Не играю в теннис. Сижу на скамейке. Не участвую в игре и лишь наблюдаю за другими. Остаюсь зрительницей, единственной. Все требует усилий, чему бы я ни училась. И никакого удовольствия на блюдечке. Только страх сказать что-то не то, совершить ошибку, повести себя не так, как нужно, сделать что-то прямо противоположное тому, что я должна сделать. Одним из возможных решений было бы улыбаться и молчать, позволив говорить всем этим людям, более умным, более воспитанным, более интересным, чем я. Держаться рядом, быть его подругой, вторым номером, чахлым деревцем в тени могучих дубов. Но это мне не подходит. Без света я задыхаюсь. Задыхаюсь от того, что не могу открыть рот и задать вопросы, пусть и об общеизвестных вещах, наиглупейшие из когда-либо кем-либо заданных. Осмелившись же нарушить молчание, я порой вызывала улыбки. Когда в ресторане я рассмеялась, увидев взрослых, надевающих слюнявчики, мне шепотом объяснили — Это специальные нагрудники для тех, кто собирается есть лобстеров. И мягко добавили, «Лили такая милая». Конечно, я привносила в их круг некоторую новизну, это уж точно. И после каждого ужина я получала разбор полетов. Меня поправляют, как я поправляла мою мать. И мне, как и ей, это не нравится». ГАБРИЭЛЬ Заставить Лили делать то, чего она не хочет, невозможно. Как и заставить ее играть, если она не уверена, что выиграет. Лили. Поэтому я перестала играть. Я из другой среды, и это все еще заметно. И я думаю, всегда будет заметно. Как бы я ни старалась сглаживать неровности. Меня выдаёт язык, выдают просторечия, идиомы, и говорю я слишком быстро, потому что боюсь, что меня перебьют, Боюсь оказаться неинтересной, неуместной. Искусством говорить овладевают постепенно, так же, как непринужденностью и находчивостью. И далеко не всем доступны регулярные тренировки за обеденным столом. Прошло несколько месяцев, и я решила, хватит себя заставлять. Я больше не буду кататься на лыжах. Я просто поеду в горы, а они пусть там катаются на лыжах. И да, я знаю, что мне повезло. Пока они катаются, Я остаюсь в шале, смотрю в окно на великолепные пейзажи. Если бы я знала, как развести огонь в камине, я бы его развела. Но я не знаю и просто делаю себе чай. Я одна, и здесь очень тихо. Вот она, настоящая роскошь — смотреть, как падает снег. Я не принадлежу ни к одному из миров, но я принадлежу себе».